ожирение и сердцем. В гипоталамусе, особом образовании головного мозга, находятся центры, регулирующие потребность в пище. В период голодания содержание глюкозы в крови резко снижается, вследствие чего возрастает активность этого центра, и человек начинает с аппетитом поглощать пищу. Как только в процессе приёма пищи содержание глюкозы в крови достигает определённого уровня, наступает угнетение пищевого центра. В здоровом организме эта система регуляции работает правильно, сохраняя человеку стабильную массу тела. По мере старения человеческого организма чувствительность пищевого центра к действию глюкозы снижается, и чувство сытости наступает уже только при потреблении большого количества пищи. Но пищевой центр может ввести снижение, в заблуждении и лиц молодого возраста, и тогда при поглощении огромного количества пищи у молодого человека может развиться ожирение. Увеличение объема жировой ткани требует дополнительного кровоснабжения, следовательно, создает дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, жировые отложения могут даже сместить сердце, мешая ему нормально работать. При выполнении стреลниковских дыхательных упражнений кора обоев полушария активно насыщается кислородом. Улучшается работа всех центров, находящихся в головном мозге, в том числе и пищевого центром, что приводит к его саморегуляции. При повышении энергозатрат организма аппетит у человека повышается, а при снижении понижается. С помощью нашей гимнастики можно похудеть. Ярким примером тому стала сама Александра Николаевна Стрельникова, которая в 77 лет носила облегающую фигуру платья 48-го размера и туфли на высоких каблуках. И это при ее предрасположенности к полноте. Никаких диет Стрельникова не признавала и не соблюдала. И, приходя вечерами на работу в театр, наедалась пирожными до отвала. Моя учительница обожала сладкое и мучное.